Глава одиннадцатая Хм, даже в этот животрепещущий момент, когда Даша должна была испытать какие-нибудь сильные эмоции, она думала только о том, что Наташа оказалась права. Кажется, Лева на самом деле приехал за ней. Удивительное дело. «Зачем?» – равнодушно спросила Даша. Лева, похоже, ждал другой реакции. По крайней мере, вопрос ему не понравился. Он дернул головой, отвернулся, махнул рукой. В общем, всячески показывал, как сильно волнуется. Но ей было наплевать. Даша смотрела и ничего не чувствовал. Наплевать. Совсем все равно. По сути, если бы не Нютка, Даша ушла бы тогда и даже его не вспоминала. Забыла бы раз и навсегда. «Думаю, нам нужно сохранить семью». Наконец, после тяжкого вздоха заговорил Лева. «Какую семью?» «Ой, не начинай!» Воскликнул он так радостно будто наконец дождался нужной реакции. В расставании всегда виноваты оба. Но опять в эти разборки Даша вникать не собиралась. Какая теперь разница? Послушай, что я скажу. Даша слушала. И ей самой было интересно. Что же еще тут можно сказать? Как еще вывернуть ситуацию, чтобы сделать ее крайней? Я предлагаю попробовать еще раз. Когда мы начали встречаться, мы были молоды. Много не видели, не знали. Как-то все быстро закрутилось, приелась. Ты не хотела слушать меня. И я муж не очень слушал тебя. Но мы изменились, стали старше. В общем, сейчас все будет иначе. Я предлагаю тебе семью. У Нютки будет мать и отец. Не поняла, ты предлагаешь мне выйти замуж? Ну нет. Он тут же сморщился и отвел глаза. Зачем этот замуж? Зачем эти бумажки? Ну что за стресс такая у вас у баб с этим замужеством? «А чего тогда я должна с тобой жить?» – поинтересовалась Даша. «Мне вроде и так неплохо». «А ты подумай о дочери. Что ее ждет в этой дыре? Вырастет из за укаша, замуж выйдет? А дальше?» «В городе хорошая школа, ее подружки, секции, кружки, репетиторы, хорошее образование». «Я буду...» «Обещаю, что буду вывозить вас два раза в год на отдых. А тебе буду давать ежемесячно деньги, только на тебя. Можешь не работать». Это будет твоя зарплата. Тысяча пятьдесят. Хорошие же деньги. Ради нютки будем жить. Может, мы вернем все обратно, ведь мы же были счастливы. Думай не о себе, думай о дочери. Вот, смотри, она тут растет без отца. Она скучает. Я предлагаю тебе вернуться. И все будет как прежде. Просто подумай». Даша молчала, потом покачала головой. «Да подожди отказываться». Лёва подскочил к ней и в сердцах стукнул ладонью по столу. «Подумай! Хорошая жизнь в столице! Дочь пристроена! Тебе делать ничего не нужно! Зарплата просто так и отдых!» «Я подумаю», — сказала Даша, чтобы он отстал. Потом она долго сидела у Ноута, смотрела в экран, но ничего не видела. Пыталась заняться делом, но мысли были далеко. Вернулась Нютка и сразу же побежала к Даше. «Мама, мы едем домой? Да, мы едем с папой!» С восторгом закричала она. «Нет, пока это только предложение». «Но папа сказал, что тебя уговорит». Нютка недовольно сморщила нос. «Поехали домой, пожалуйста! Я хочу в свою школу!» Даша посмотрела на Нютку. «Разве тебе плохо здесь?» «Плохо! Я хочу домой! Поехали, пожалуйста, мама! Не отказывайся! Не ломай нашу жизнь!» Когда твой ребенок смотрит на тебя такими глазами и говорит такие слова, отказать невозможно. Даша только чудом ничего не сказала. Она встала, двигаясь как робот, пробормотала, что ей срочно надо к Наташе, и ушла. Правда, в коридоре у входной двери стоял Лева, в обтягивающей футболочке, которую в последнее время полюбил, хотя выглядел в них, по мнению Даши, откровенно глупо. Он убедился, что Нютка осталась в зале, и будто кратко протянул руку и обнял Дашу. Что ты делаешь? Я по тебе соскучился. Он попытался поцеловать Дашу, та его еле оттолкнула. Да ладно тебе, тебе же нравилось. Он принялся оглаживать ей спину и бока, и это было противно до невозможности, даже затошнило. Отстань, я сказал, я сейчас закричу. Зачем, нюдка, напугаешь? И плевать, ты ее настраивать против меня не стесняешься. Я тоже так умею. Посмотрим, у кого лучше выйдет. Лёва таки убрал руки, скорчил на довольную физиономию. «Опять сдуваешь из мухи слона. Но если передумаешь, говори. Я подожду». Даша только поморщилась и вышел на площадку. Там ее все передернуло, будто она вышла голой на улицу в минус 50. Даша привычно закуталась в огромную кофту и пошла в квартиру теть Светы. Дверь была открыта. Наташа, как всегда, сидела за ноутом в наушниках. Даша не стала ее трогать. Прошла на кухню, села за стол у окна. Положила перед собой смартфон. Тут же пришло сообщение. Нютка писала. Пожалуйста, мама!» Пожалуйста. Даша выключила звук у телефона и спрятала его в ящик. «Совсем он тебя избил?» Наташа, как всегда, появилась неожиданно. Даша даже вздрогнула, когда услышал ее голос. «Нет, вроде все хорошо. Ага, я вижу». Наташа молча заваряла чай с какими-то душистыми травами, налила две огромные кружки, поставила на стол. Достала пару шоколадных конфет, сел напротив. Даша нервно смотрела в окно и без конца трогала пальцами губы и подбородок. Она всегда так делала, когда нервничала. «Даша!» Наташа протянула руку и прикоснулась к ней. Даша вскинулась, не сразу сообразила, где она находится. Потом выдохнула. Наташа наклоняла голову к плечу, как любопытная птица. Что случилось? Я, кажется, я возвращаюсь в город с Левой. Вот как. Даша почему-то подумал, что должна объясниться. Как-то аргументировать свое решение. Нютка хочет домой, прошептала Даша. Обратно в свою школу, в свою комнату. Лева будет давать деньги. Можно даже не работать. Но я буду работать и буду откладывать свои деньги. Может, накоплю на жилье? И так можно не бояться, что нечем будет кормить нютку. Нечем? Наташа фыркнула. «Ты не заговаривайся, пожалуйста. Когда тебе было нечем ее кормить? Мы всегда рядом, и уж тарелку молочной каши бы ребенку всегда дали». «Я про другое». «Вижу». Наташа молчала. «Чего ты молчишь?» Возмутилась Даша. «Намекая, что я не должна этого делать?» «Делать чего?» «Возвращаться к нему, даже если условия выгодные». «Ты говоришь, как про финансовую сделку», невесело улыбнулась Наташа. «Вот как? Думаешь, я не права?» Та посмотрела в окно на небо и прищурилась. «Знаешь, чего ты сейчас хочешь?» «Чего?» «Чтобы я сказала тебе, как поступить?» «Чтобы сказала, что тебе делать?» А ты потом такая «Ой, все не так, как надо!» «Ничего не складывается!» «А это Наташка виновата!» «Это она сказала, что мне делать!» «В общем, хочешь на кого-нибудь свалить решение? «Неправда!» «Правда!», правда. «Решил возвращаться? Возвращайся!» Не хочешь? Не возвращайся. Только тебе решать. Я должна. Нютка очень хочет вернуться, чтобы все было как раньше. Ты не слышала, как она просила? Даша закрыла лицо руками. А это возможно, чтобы было как раньше? С интересом спросила Наташа. И как раньше? Это как? Чтобы вы дома, а другая женщина на стороне? Не придирайся к словам. Извини. Наташа продолжила смотреть на Дашу. Вот разглядывал под микроскопом интересную букашку. Анютка просит, потому что Леву подговорил. Наташа покачал головой. Точно подговорил. Знает, на что ты реагируешь. Твои самые больные места. Она сказала, ей тут плохо. пробормотала Даша. Конечно, она так сказала. А ты сама как думаешь? Плохо ей тут? Ну? Ты же рядом всегда. Все о дочери знаешь. Плохо ей? Даша не стала сопротивляться и действительно начала вспоминать, как они тут жили. Конечно, вначале все было незнакомо и временами совсем не такое, как в городе. Но Нютка никогда не выглядела несчастной. Да она обожала своих новых подружек и бассейн. И с отцом спокойно общалась, без излишнего фанатизма. А после разговора спокойно отключалась и шла заниматься своими делами. В подушку по ночам не рыдала. Не было такого, чтобы она вспоминала свою прошлую школу. А новый зато рассказывала в захлеб. А уж когда появилась к кошкам, счастливее ребенка было не найти. «Ну почему же она так говорит?» – прошептала Даша, мотая головой. «Почему она плачет?» «Это уже вопрос к Леве». Наташа замолчала, наклонилась ближе. «А ты сама. Чего хочешь?» «Кстати, я думаю, хотеть жить в финансовой стабильности – это нормально. Некоторые, правда, так?» «Сдают себя в аренду, я бы сказала. И почему нет? Если все всех устраивает. И больше у тебя не нужно. О чем ты говоришь? Я не собираюсь давать тебя в аренду. Про наши личные отношения никакой речи не идет. Речь только о нютке. Ей нужна семья. То есть ты и нютка, просто будете жить с ним в одной квартире, он будет вас содержать. Ты, наверное, что-то делать по дому. И все без интима. Даже звучало глупо. А учитывая то, что Лева только что приставал к ней в коридоре, он наверняка рассчитывает на нечто большее. Удобно устроился ни женато не собирается значит может позволить себе романа с кем угодно и в каком угодно количестве а даша под боком если никого не нашел или ей другой обхаживать еще и хозяйством займется и общим ребенком один раз ведь у него прокатило почему снова не пойти тем же путем куда она денется можно еще одного родить словно подслушав мысли Даши, кивнула наташа тогда ты вырастешь целых двоих счастливых детей если раньше не сдохнешь На тебе уже лица нет, а ты даже не вернулась еще к нему. Ты ничего не понимаешь. Где уж мне?» Прозвучало зло. «Да, где тебе?» Рассердилась Даша. «Сидишь сама, никого не любишь, никому не нужна». «Извини». «Да нет, чего там, давай кроме меня дальше». Наташа сжала руки на груди. «Не стесняйся». «У тебя нет детей, ты не знаешь, на что можно пойти ради ребенка». «Ну, я могу представить. Протянула Наташа. «На все, вероятно? Когда нужно?» «Сейчас нужно?» Даша вдруг вскочила. «Нужно?» «Нет, конечно. У нее все складывалось. Они не голодали и даже не бедствовали. И в провинции люди живут, и дети прекрасно растут и учатся». «Даша, ну что ты?» Наташа вдруг встала, подошла и обняла Дашу за плечи. «Ну, прости меня. Я тебя обидела?» «Я не хотела. Просто я вижу, что ты... ты несчастна». Вот прямо сейчас. Значит, с тобой происходит что-то неправильное. Это ведь так просто. Ну все, давай прекратим этот разговор. Садись. Садись, поговорим о погоде. Даша села, но успокоиться так просто не могла. Откуда тебе знать, счастлива я буду или нет? Возмутилась она. Ты сама разве счастлива? Наташа вытаращилась на нее. Я? Конечно. Как это? Озадачилась Даша. «Я совершенно счастлива». «Ну...» — Даша нахмурилась. «Но тот парень на лавке и Денис... Ты совсем одна?» Наташа внимательно слушала, как запнулась Даша. Потом вздохнула. «Хорошо. Я скажу тебе кое-что, чего никогда не рискнула бы сказать маме. Ты все поймешь. Я не хочу ничего. Ни семьи, ни детей. Совсем. Вот так я устроена. Мне очень комфортно в одиночестве». И не надо смотреть так, будто мне руки оторвало. Это совсем не детские обиды. Или что там все сразу выдумывают? Сразу принимаются искать какие-то психологические проблемы или травмы. А их нет? Я не боюсь отношений. Я их просто не хочу. Мне они неинтересны. Ты понимаешь? Даша помялась, а после покачала головой. Ну так сложилось, что мне ничего не нужно из того, чего обычно хотят девушки. Я не хочу замуж. Мне не нужны свои дети. Меня все устраивает. Я хочу жить, как сейчас. Всегда. Но... Даша запнулась. Нет, я не понимаю. Поэтому я и молчу. Если даже ты не понимаешь, представь, что скажет мама. Наташа фыркнула. Если такое услышит. Ну почему так произошло? А почему так не могло произойти? Я чувствую себя ущербной не потому, что мужика нет, а потому, что никто не понимает, что я имею право жить, как мне хочется. Извини, я правда... «Конечно, ты имеешь право жить, как тебе хочется, просто... Просто все думают, что они лучше меня знают, что мне надо». Даша вздохнула. «Да, но это знает только сам человек. И это и тебя касается. Вина?» Наташа никогда прежде не предлагала ей выпить, но Даша согласилась. От стакана вина вряд ли случится что-то плохое. Вскоре они сидели за столом, а между ними стояла полупустая бутылка. «И еще не понимаю. — сказала Даша. — Ты ведь встречалась с парнями? — Ну да. — То есть тебе не совсем уж так сильно хочется одиночества? Встречалась? наташ пожала плечами. — Мне нравятся эти эмоции, влюбленность, как будто на крыльях летаешь. Но она проходит, и у меня очень быстро. Так что теперь проще не начинать, чем объяснять парням, почему ты их больше не хочешь. Если смотреть и вздыхать издалека, эмоции почти такие же сногсшибательные, а последствий нет. — Это... «Извини, это все равно странно». «Как есть?» Наташа крутила свой стакан с вином почти не пила. «Я не хочу ничего менять. Меня все устраивает. И очень жаль, что не устраивает тебя и маму». «Я... Нет, это твое дело, конечно. Но быть совсем одной...» «Почему совсем одной? Есть мама, есть ты, Нютка. Поэтому я и говорю. Хочешь, рожай еще. Я всегда буду рядом. Я люблю детей. Просто не хочу своих». Но я люблю Нютку и никогда не брошу. Радишь еще, буду любить и их. Но я нет. Я хочу быть одна. Даша подумала и усмехнулась. Так вот почему ты не понимаешь, зачем мне возвращаться к Леве. Потому что для тебя счастье – это быть одной? Да, вот почему. Они легли спать поздно. Ни Лева, ни Нютка не появлялись. Видимо, нашли себе другие развлечения. Это хорошо. Даша пока не знала, что им ответить. Утром она проснулась поздно. Даша лежала на диване, смотрела в потолок, по которому расплылись серые пятна зимнего света. А потом вдруг резко поднялась, как будто что-то не так. Она прошла на кухню, выпила воды. И это ощущение, что что-то не так. Словно караулило. Когда же Даша чуть расслабится, чтобы ударить ее как мешком из-за угла? Нютка? Нет. Люва не стал бы забирать ее украдкой. Зачем, если Даша и так отпустила бы дочку в гости к отцу? И потом Даша не верила, что Лева захочет возиться с ребенком. Одно дело – выходные вместе провести. Совсем другое – ухаживать за ней каждый день. Раньше у него такого желания не было. С чего бы оно появилось? Но что же не так? Даша быстро надела домашний костюм, причесалась, убрала волосы в хвост. И вдруг вспомнила про телефон, который со вчерашнего вечера так и пролежал в ящике стола. А она же отключила звонки. Она бы просто ничего не услышала. Хотя зачем звонить, если квартира на одной площадке? И можно просто прийти. Даша поспешила на кухню и быстро выхватила из ящика телефон. Точно, сообщение. Но не от Левы, не от Нютки, писал Виктор. Даша быстро открыла. Сердце тут же застучало, казалось, в голове. Первое сообщение отправлено вчера вечером. Заеду за кошку утром. Второе час назад. Скоро буду. «Виктор приедет. Приезжал?» Даша сунула телефон в карман и бросилась домой. Она так разволновалась, может, со сна, может, от неожиданности, будто на пожар бежала. Ей вдруг очень сильно захотелось увидеть Виктора. Как если бы она тонула и вдруг увидела корабль. Только непонятно, настоящий он или всего лишь мираж. Даша выглянула на лестницу, прислушивалась. Ничего. Тогда она поспешила дальше. Дверь в квартиру была открыта. Даша стремительно ворвалась в коридор. Там никого не было. Она остановилась, пока пыталась понять, что делать дальше, из кухни вышел Лёва. Встал у двери, сложил руки на груди. Следом выскочила Нютка. «Мама, дядя Витя забрал кошку, пришел и забрал. Сказал, пора. Мы отдали, да? Надо было отдать?» Ну вот, сердце на миг остановилось. Он уже приходил и ушел. «Да, Нютка», – медленно сказала Даша. Надо было отдать. Он сказал, с кошкой все будет хорошо, он о ней позаботится. Сказал, чтобы я не волновалась. Да, он все верно сказал, он о ней позаботится. Тихо ответила Даша. Почему-то у нее ком в горле встал. Ладно тогда, у меня своя кошка будет, папа обещал. Нютка тут же убежала. А Даша подняла глаза и посмотрела на Леву так, будто впервые увидела. Ну и мужика-то себе нашло. Его губы искривились в презрительной усмешке. «Он тебе хоть шоколадку сможет купить? Или это ты его содержишь?» Даша вдруг рванула мимо него, прямо в обуви, к кухонному окну. Она ни о чем не думала, ни на что не рассчитывала. Просто как-то непроизвольно побежала и выглянула во двор. Там стояла машина Виктора. Даша не видела, кто там внутри. Не знала, почему он стоит, почему до сих пор не уехал. Она бросилась открывать окно. одернула занавеску, стала судорожно дергать задвижку. «Дура, ты что делаешь?» Спросил откуда-то сзади Даша не ответила. Она, наконец, распахнула окно и высунулась наружу и закричала. «Витя! Витя! Ты меня слышишь?» В лицо ударил ледяной ветер. Губы тут же онемели. В глазах от ветра и мороза появились слезы. Но Даша смотрела вниз и не шевелилась. «Витя!» Дверца машины вдруг открылась, и наружу вышел человек. «Подожди, сейчас спущусь!» Закричала Даша. Человек кивнул. Даша закрыла окно, развернулась, уронив табуретку, и побежала прочь из квартиры. Что ты делаешь? повторил Лева, вставая на дороге. Не дури. Даша остановилась, холодно посмотрела на него. Наверное, Лев думал, что она станет прорываться силой, и тогда он ее удержит и будет иметь на это полное право, типа остановила стеричку. Она еще потом спасибо за это скажет. Только вот Дашу бы он не остановить. Она посмотрела на него прямо и спокойно сказала. «Ухожу от тебя. Я от тебя ухожу». Она твердым шагом прошла мимо Лева, вышла за дверь. А там вдруг побежала по лестнице вниз, прыгая через ступеньки, как девчонка. Виктор встретил ее на лестнице между первым и вторым этажом. Даша замерла. Она впервые видела небритом, недельная щетина. Ему шло. «Даша?» «И все. Даша буквально упала на него, прижала руки к его груди и заглянула ему в глаза. «Ты не уехал!» Ответом ей была широкая белозубая улыбка, как и сна. Из того глупого сна по приезду, который должен был показать ей жениха. «Господи, да какой жених? Разве в этом дело?» «Нет, Даша всегда думала, что нет. Главное ведь что?» «Она чувствовала себя счастливой, здесь, сейчас!» Стояла, смотрела на него, как влюбленная школьница, и думала, что не простит себе, если не рискнет. Никогда не простит. Нет, не смог. Показалось почему-то, что если я сейчас уеду, то навсегда. И никогда больше тебя не увижу. Но я и не смог. Тогда Даша улыбнулась и просто сказала. Я хочу попробовать еще раз, Витя, с тобой. Февраль, 2023.